Глава третья. Океан психического. Почему все же нужна новая область истории, история мира воображаемого? Потому что мы все яснее начинаем понимать, что жизнь человека в обществе определяется не только осязаемыми реалиями, но и образами и представлениями. Образы, порожденные воображением, не только воплощены в иконографической и художественной продукции. Они населяют универсум ментальных образов. Поэтому, приступая к их изучению, следует быть особенно осторожным, дабы не утонуть в безбрежном океане психического. Жак Легов, историк. А вот хороший вопрос хочу задать. Если в базе нашего поведения лежат инстинкты то в чем обезьяньи корни религии? Колосок ведь не может вырасти без зернышка. Так что же было с животным зерном для возникновения в сознании религии? Хороший ответ имею. В основе религиозных институтов лежат два краеугольных камня — вера в разумность мироздания и ритуальность. С разумностью просто. Частично мы с ней уже разобрались. Будучи разумными сами и не имея, кроме сознания, никаких иных инструментов не только познания, но и восприятия мира вообще, люди непроизвольно наделяют окружающий мир этим же свойством. По себе о мире судим. Ведь все познается в сравнении. И прикладывая к миру линейку своего главного инструмента, человек как бы наделяет мир свойством измерителя. Помните длинное рыло муравьеда, которое нам представляется вполне разумно заточенным для охоты на муравьев. Удобно же? Люди и сами с помощью разумения создают разные штуки, которыми удобно пользуются. Гвоздодер, например, специально приспособлен для выдирания гвоздей. Вот и окружающий мир устроен на вид так логично и разумно. Не созданы ли? Однако мы уже проходили, что два слепых и тупых природных механизма, случайные мутации и безжалостная отбраковка неудачных вариантов могут создавать вполне разумный на вид штуки. Случайность имманентна нашему квантовому миру. Она вшита в его конструкт. А отбраковка? Куда без нее? Неудачные экземпляры гибнут без счета, с удовольствием пожираемые хищниками и паразитами. Наиболее приспособленные конструкции остаются. Мы — одна из них. Наш разум всего лишь приспособительный инструмент для успешного выживания. И тень от этого инструмента отбрасывается на все мироздание. Но почему этот инструмент порой испытывает странные экзистенциальные переживания и такое чувство, будто за ним присматривает Небесный Отец? Если поближе рассмотреть то самое мистическое ощущение, которое иногда овладевает человеком-верующим, если внимательно приглядеться к его физиологии, то мы увидим следующее. В 2005 году в журнале «Социальная и клиническая психиатрия» была опубликована работа с весьма интересным названием «Религиозно-мистические состояния как психиатрическая проблема» она была результатом совместной работы кафедры психиатрии Санкт-Петербургской медицинской академии и Израильского центра психического здоровья. Констатировав, что ощущение единения с Богом, а также экстаз, мистическое чувство блаженства и освобождения сближает религиозно-мистические состояния с маниакальной фазой аффективного психоза, и предупредив словами величайшего русского психиатра Корсакова, что религиозные суеверия служат нередко причиной душевных болезней, авторы говорят, что в переживании религиозного чувства порой сложно уловить разницу между психологией и психопатологией. Далее авторы приводят забавное описание религиозных переживаний, отмечая среднюю длительность пребывания персонажа в этом состоянии, а также их состоянии, сродство с так называемыми измененными состояниями сознания, вызываемыми наркотическим опьянением. Авторы отмечают, что нередко возникающие во время молитвы экстатические состояния сменяются ощущениями подстроенности. Что это? а это когда клиенту кажется, что за ним кто-то следит. Кто-то это ощущение беззащитности перед чужим всепроникающим взглядом относит на Бога, кому-то мнится, что за ним следят инопланетяне или спецслужбы, которые прослушивают его телефонные разговоры, а всей его жизнью и жизнью его страны руководят темные и враждебные силы мирового закулисья. Всем, кто интересуется психопереживаниями боговерующих граждан, рекомендую также прочесть работу о клиническом значении религиозно-архаического бредового комплекса, потому что крайние формы религиозных переживаний помогают понять их физиологическую основу вообще. Кроме того, любопытствующим не помешает ознакомиться и с работой американских авторов нейрональной субстраты религиозного опыта предваряя которую редакция специализированного нейропсихиатрического журнала поясняет. Слушаем вдумчиво. Религиозный опыт основан на деятельности головного мозга, как и любой человеческий опыт. Предпосылки к нейрональным основам религиозно-мистического опыта могут быть выведены из симптоматики височно-лимбической эпилепсии, опыта терминальных состояний и приема галлюциногенных веществ. Эти психические расстройства и состояния могут вести к деперсонализации, потере связи с реальностью, экстазу, ощущению вневременности и внепространственности и другим переживаниям, поддерживающим религиозно-мистические интерпретации. Религиозные заблуждения являются важным подтипом отклонений при шизофрении, а зависящие от настроения религиозные заблуждения – типичной характеристикой маниакально депрессивного психоза авторы данной статьи предлагают гипотезу лимбической вовлеченности в религиозно мистическом опыте височно лимбическая система помечает столкновение с внешними или внутренними стимулами как безличностные нереальные крайне важные гармонические приятные и так далее тем самым давая основания религиозной интерпретации событий В общем-то, этим абзацем выражена суть и статьи, и всего религиозно-мистического опыта разных старцев и прочих граждан, торчащих от религиозных переживаний. Благодать словил. Дело в том, что религиозные переживания, при которых человеку кажется, будто он ощущает в себе и вокруг присутствие некоего всевидящего, наблюдающего за ним и при этом любящего его существа, можно вызвать искусственно электростимуляцией особого участка мозга, миндалевидного ядра, находящегося в переднем отделе височной доли. В статье приводится поразительный пример излечения больного, у которого приступы общения с Богом, при которых он ощущал некое присутствие, чувство глубокого удовлетворения, а также видел яркий свет и воспринимал его как источник вселенского знания, удалось купировать оперативным путем. Оказалось, больной страдал опухолью мозга, астроцитомой. После ее удаления приступы общения с Богом прекратились. Разумеется, не все люди, переживающие подобные состояния имеют астроцитому. Религиозные припадки могут быть связаны с эпилепсией или просто эпилептоидным типом личности. У таких людей отмечается повышенная активность в левой, передней и средней височных областях. Кстати, стимулировать работу отвечающих за Бога отделов мозга можно не только электричеством, но и самораздражением, медитацией. Поэтому верующие так любят сосредоточенно молиться. Точно так же, как можно развить мышцы или память, можно накачать способность испытывать чувство Бога. Нейрологи утверждают, что у людей, которые уделяют медитативным упражнениям хотя бы по 10 минут в день, Происходят изменения в области таламуса за счет повышенного притока крови. Накачались. Американский ученый из Института нейрологии в штате Массачусетс Джордан Графман полагает, что люди, рассказывающие о личных контактах с Богом, отличаются от атеистов только повышенной активностью некоторых участков мозга. Соответственно, дети, выросшие в религиозных семьях и из детства прокачивающие соответствующие участки серого вещества, к зрелому возрасту уже становятся закоренелыми боговерами с гипертрофией тех отделов, которые дают иллюзию присутствия наблюдающего. Далее привыкшие к «богу» в кавычках мозг просто встраивает его в логическую картину мироздания, и человек везде начинает видеть знаки и отдается на волю Всевышнего, отчасти теряя собственную стремленность и волю. Человек же, выросший в атеистической семье, более самостоятелен, у него больше развито критическое мышление, которое является основой интеллектуальной деятельности. Именно поэтому все исследования верующих и неверующих показывают, что в среднем коэффициент интеллекта у неверующих выше, чем у верующих. Иными словами, к вере толкает недостаток ума. Если же человек умен и при этом считает себя верующим, его вера обычно совершенно не недогматична, легка и является более украшением жизни, нежели руководством к действию. Понятно, что черты характера и склонности мы получаем от родителей, вместе с генами, в которых строение и функционирование нашего тела записано. Соответственно, есть люди более или менее склонные к агрессивности, наркомании, интеллектуальной деятельности, критичности, мистичности. Те гены, которые отвечают за повышенную критичность, скорее сделают человека умным и атеистом. Ну а тот набор генов, который отвечает за осторожность, консерватизм, недоверчивость, подозрительность, с большей долей вероятности толкнет его в сторону религии. Однако одной только физиологии вопрос биологических корней религии не закрывается. Потому что наш мозг — это белковый компьютер. И все информационно-программные штуки, характерные для компьютеров железных, для него характерны также включая информационные вирусы, которые в психологии называют комплексами. Мне довелось познакомиться с человеком, который всю жизнь посвятил изучению ментальных вирусов. Причем не каких а именно религиозных. Зовут этого человека Ирина Шемет. Она доктор психологических наук, работает в области интегративных психотехнологий. Интегративные психотехнологии — это психотехнологические приемы для сборки расстроенного человека, который потерял веру в себя, находится в депрессии, страдает, переживает горе, порой испытывая на этом фоне разного рода соматические нарушения. Однажды в своей деятельности практикующего психолога Шемет столкнулась со странным феноменом. «Я вдруг заметила парадоксальную вещь. Если мы занимаемся с человеком обычной психотерапией, то есть, грубо говоря, по ушам ему ездим, тогда он будет доволен и надолго останется нашим клиентом. Но как только мы находим метод, который дает реальный результат, и мы этот результат наблюдаем вместе с пациентом в виде начавшейся положительной динамики, психика интегрируется, страдания снимаются, так человек вдруг пропадает. Причем человек перестает ходить на сеансы вовсе не потому, что вылечился. Нет, первые сдвиги только появились, а человек, словно испугавшись, тут же прекращает ходить на сеансы. Иногда удается получить от него следующее объяснение. «Я не имею права так легко забыть про свое горе. Я должна пострадать». Этот феномен весьма озадачил исследователя, и Шемет решила изучить вопрос досконально. По всему выходило, что внутри человека сидит какая-то программа, которая активно противостоит процессу избавления от проблем. Поскольку психолог о ту пору была директором Центра социального здоровья и могла работать с большим количеством людей, вскоре набралась приличная статистика, которая ясно продемонстрировала — причина в религиозных установках. Дело в том, что религиозные институции за сотни и тысячи лет социальной эволюции наработали свою систему воздействующих психотехник, которые привязывают человека в данной институции. Для религиозной формы это хорошо. Человек, привыкший пить пепси-колу, не изменит ей со спрайтом. Но вот для самого человека эта вербовка порой оборачивается многочисленными проблемами, поскольку засаживает в его сознание мелкие шурупы разрушительных установок. На этих шурупах, которые представляют собой в прямом смысле вредоносные программы вирусы, держится копилка религии, в которой человек периодически опускает заработанные им деньги. Но нештатный шуруп, вкрученный мозг, разрушает и мозг, и тело, поскольку соматика от психики неотделима. Не зря великий физиолог Сеченов писал, что все бесконечное разнообразие внешних проявлений мозговой деятельности сводится окончательно к одному лишь явлению — мышечному движению. Смеется ли ребенок при виде игрушки, улыбается ли Гарибальди, когда его гонят за излишнюю любовь к родине, Дрожит ли девушка при первой мысли о любви? Создает ли Ньютон мировые законы и пишет их на бумаге? Везде окончательным фактом является мышечное движение. Забой в мыслях, постоянно точащая человека проблема, оборачивается мышечными зажимами, которые в дальнейшем, через пережатие кровотока, могут привести к функциональным нарушениям во внутренних органах. Для воздействия на личность религии используют тексты, проповеди, обряды, ритуалы, а также голодание, так называемые посты, которые с точки зрения психологии являются ничем иным, как сеансами кодирования, то есть теми самыми легкими поворотами отвертки, которыми вкручивают шурупы установок. Психотехниками можно человека со слабой психикой превратить в религиозного фанатика, который, обвязавшись динамитом, побежит уничтожать инаковерцев или грешников. Иными словами, деструктивные психотехники могут видоизменить даже самый сильный из инстинктов — инстинкт самосохранения. Нечего и говорить о том, что они могут просто испортить человеку жизнь. В общем, Виной исчезновения из поля зрения психологов-людей, которым удалось подобрать ключик оздоровления, были религиозные установки на страдания. Эти установки имманентны христианству, которое твердит человеку, что страдание есть благо, что страданиями очищается душа и тому подобную мазохическую ерунду. И понятно почему. Все христианство основано на жертвенности и страдании. Его основатель был казнен и пострадал за все человечество. Его святые были мучениками, его адепты, так называемые старцы и юродивые, подвергли себя разного рода истязаниям. Прекрасный пример для подражания, не правда ли? При этом давно замечено, что чем больше адепты религии погружаются в систему, тем больше они становятся похожими на человеческий эталон своей религии. То есть вместо радостного человека-победителя, для которого все препятствия нипочем, мы получаем приближение к разбитому, уничтоженному и преданному персонажу, потерпевшему сокрушительное поражение, к жертве, к страдальцу. И совершенно права Ирина Шемет, полагающая, что подобные установки идут вразрез с ценностями современной цивилизации, которую не зря называют гедонистической, то есть стремящейся брать от жизни все. Обычно слово «гедонизм» произносится с осуждением, но в этом бессмысленном осуждении слышится извечное христианское «пострадать бы надо». То есть осуждение частью современного общества потреблятства есть не что иное, как та самая христианская отрыжка, которая порой мешает религиозным людям быть счастливыми. Как видите, установки присущи не только людям, но и целым сообществам. Фактически же гедонизм является вершиной нашей цивилизации, представителей которой никогда не жили так хорошо, как сегодня, и никогда не исповедовали столь яркой и жизнеутверждающей идеологии, как гедонизм. Идеологии, которой совершенно не надо стесняться, которая не нуждается в оправданиях и которую нужно воздвигнуть на тот пьедестал, на котором все еще стоит порядком обветшавший и перекошенный памятник религиозной доктрине люди должны быть сыты счастливы веселы и довольны жизнью они должны получать нормальные жизненные удовольствия и быть заинтересованными во всем том что дарует им современные цивилизации а не ходить повесив нос и бубня что то я мало еще сегодня пострадал и господь терпел и нам велел нафиг Вы не замечали, что в постхристианской Европе люди улыбаются, а в недоразвитой и потому более склонной к религиозности России ходят хмурые и неулыбчивые? Анализ 120 тысяч собственных фотографий, которые размещают в социальных сетях люди разных стран, показал, что русские улыбаются реже всех. И уровень убийств у нас в 28 раз выше, это не ошибка, чем в Европе. Страдаем терпим. Столкнувшись с такой проблемой, Шемет и ее группа начали разрабатывать методики религиозной декодировки. Впервые эти методики были обкатаны ими еще в девяностые годы, когда на свободные, едва освободившиеся от коммунизма идейный рынок России, хлынули со своим товаром разного рода мелкие религиозные фирмы, секты. Они работали жестко, брали в оборот сразу, установки прописывали грамотно Но если один специалист прописал установку, значит, найдется другой, который ее снимет. Гонка брони и калибра. Технологии религиозной декодировки, опробованные и отточенные в 90-е на сектантах, показали хороший результат. И в нулевые годы были обкатаны группой Шемид уже на православных. А ту пору Шемид работала в Московском институте физкультуры. Почему именно там? потому что спорт, по ее мнению, похож на религию. Это довольно массовая религия со своей системой духовных ценностей. В эту религию нынче вовлечено людей едва ли не больше, чем в угасающие традиционные религии. Древние греки-язычники, проводившие Олимпиады, хотели с помощью спорта быть здоровыми, красивыми и богоподобными, то есть похожими на мускулистых богов, живущих на Олимпе. Разумеется, большой спорт здоровья не добавляет, он его уносит. И с этой точки зрения профессиональные спортсмены — святые, то есть эталоны, которым нужно подражать. Они прошли путь жесточайшей аскезы. Но это не требуется абсолютному большинству верующих. Для них достаточно физкультуры. Физкультура — это культ физического тела. Обычные люди вовсе не кладут жизнь на алтарь своего культа, как это делают святые. Занимаясь изучением спортсменов и их мотивацией, Ирина Шемет столкнулась с конфликтом двух культов — православного и спортивного. Оказалось, у тех спортсменов, у которых в голове крепко засели православные установки, спортивные результаты были хуже при прочих равных условиях. Психологи разработали специальные опросные листы которые позволили ранжировать религиозность человека и присвоить ей балл от единицы до десяти в зависимости от того насколько значима религия для тестируемого оказалось единственная статистическая значимая разница между спортсменами первого второго уровня и спортсменами третьего четвертого пятого уровня лежала в степени их религиозности и эта разница достигала 25%. Причем прослеживалась четкая корреляция. Чем сильнее были религиозные установки, чем больше для спортсмена значила религия, тем хуже был его результат. Максимальные достижения показывали спортсмены, которые больше верили не в Бога, а в себя, и которых меньше угнетало внутреннее ощущение жертвы и чувство смирения, так характерные для христианской, а не для физической культуры. Религиозная декодировка и здесь дала прекрасные результаты. По мере элиминации религиозных установок из психики спортсменов у последних начинали расти спортивные результаты. Слушатель наверняка в нетерпении ждет ответа на вопрос, что же представляет собой процесс декодирования. Поскольку наш мозг — это компьютер, Процесс декодирования по своей сути напоминает процесс лечения жесткого диска антивирусными программами. Сначала психологи сканируют файловое пространство, находят скрытые от хозяина файлы, после чего убивают их. Самому человеку избавиться от собственных тараканов нельзя. От него эта информация заблокирована, поскольку есть защитные внушения оболочки, которые охраняют паразитный файл и не дают хозяину его вскрыть. Известный психолог и философ Дмитрий Узнадзе, родоначальник теории установок, писал, что внушенные установки обладают навязчивым характером и с большим трудом поддаются осмыслению. Однако, поскольку вредоносная информация действует на тело и сознание человека, то есть находится в активном состоянии, специалист при определенном уровне квалификации может эту информацию считать, достать, после чего уничтожить с помощью самого клиента, который эту информацию не осознает, но свои поступки и мысли, ею диктуемые, как-то пытается для себя и других вербализовать, что и помогает психологу шуруп нащупать. Годы обкатывания шеметовских методик зря не прошли. Порой удается произвести религиозное декодирование всего за один-двухчасовой сеанс. Религия нынче как сифилис, лечится одним-двумя уколами. Ну а внешнее религиозное декодирование напоминает психотерапевтический сеанс. Сидит в кресле пациент, а перед ним психолог и ассистент. Последние в процессе беседы проводят психологическую операцию по удалению информационных паразитов, присосавшихся к психике пациента. «Мы избавляем человека от того страха Божия, который является главной доминантой в любой религии», — объясняет Шемет. «Потому что страх этот — внушенное состояние, и, стало быть, от него можно избавиться методами психотерапии и практической психологии». Внутри каждого человека укоренились разные по своей разрушительности деструктивные программы. Одни относительно безобидные, и с ними человек сам может справиться. Другие весьма опасные, грозящие разрушением всей информационной системы. Последние мы и выявляем. Сканируем файлы и среди нормальных выявляем несоответствующие норме, после чего убиваем. Как же происходит убийство паразитов или стирание файлов? Выбор аналогии оставлю на вкус слушателя. С точки зрения Фрейда достаточно вывести в поле зрения сознания непроявленный травмирующий эпизод, где происходит его автоматическая разрядка, пытается объяснить Ирина Шемет. Хотя на самом деле это не так, и вывести в сознании мало. Но сам принцип Фрейдом угадан верно. Есть в психологии методы, помогающие пациенту эти программы стирать. Иногда достаточно дать простую команду «на тебя эта паразитарная фраза больше не будет действовать». При этом психологи ничего не внушают пациенту под гипнозом. Они просто раскладывают перед пациентом на подносе все те информационные глисты, которые у него выявили, и спрашивают «убиваем?». Если голова у клиента работает и есть желание избавиться от проблем, он сам дает себе команду «делит». Правда, не всегда процесс удаления проходит легко. Порой болезненная программа так укореняется, что дает ярко выраженные соматические эффекты при удалении. Человек сидит, и у него от страха руки синеют, холодеют, цепенеют, его начинает трясти, и колотить. Тело прямо-таки зримо реагирует, когда мы кликаем на этот файл, как будто там содержится угроза жизни. И практически всегда при этом пациенту становится трудно дышать. Это довольно известный в психотерапии эффект. Паразиты таким образом стараются спастись. Поэтому во время религиозной декодировки применяются специальные дыхательные техники, чтобы помочь телу справиться с нагрузкой. После удаления каждого вирусного файла пациенту дают подкрепляющую дыхательную микросессию. Но делается это не только для повышения ресурсов организма. Некоторые техники дыхания помогают стирать информацию. Импотенция, частые травмы и болезни, нескладывающийся второй брак, потеря смысла и интереса к жизни, в карьере проблемы после развода. Все это может быть следствием православных шурупов, вкрученных в мозг. Поэтому, когда человек приходит с подобной проблемой, психологи интересуются. Нет ли у пациента в анамнезе венчанного брака? Часто именно венчание приводит к подобным эффектам. Так, в виде самонаказания за грех, срабатывает глубоко укорененная установка на единственность венчаного брака. Почему некоторые православные фанатики носят черные майки с надписью «Православие» или «Смерть»? Это случайное прозрение. Словно частица, преодолевшая потенциальный барьер с помощью туннельного эффекта, сия формула есть вырвавшаяся из глубин подсознания установка страха, которую внушает религия. В принципе, установка сия так и звучит — религия или смерть, но человеком она обычно не осознается. Она просто работает. Любая попытка покинуть религиозную систему, которой данную установку прописала — вызывает необыкновенное беспокойство и страх у человека. При этом в сознании данной формулы нет, напрямую ее туда никто не забивал, но в подсознании она сидит крепко, а человек так устроен, что старается всегда выбирать жизнь. И если подсознание полагает, что уход из секты или церкви грозит смертью, оно заставит тело за секту или церковь крепко держаться. Оно будет тело трясти, учащать ему сердцебиение, пугать, повышать давление и уровень адреналина, перехватывать ему дыхание при любых угрозах целостности вирусных мемов. Надевшие черные майки «Православие» или «Смерть» думают, что нашли некую поэтическую формулу, выражающую их отношение к любимой религии. А фактически… Сами того не понимая, случайно нашли правильное выражение тех комплексов, которые сидят глубоко в их подкорке. Но религия — это не только кнут, который хлещет наше животное тело болью и страхом. Она действует еще и пряником. И пряник этот — удовольствие от религиозного экстаза. В православии приятные ощущение от щекотки мозга называют благодатью. Великий психолог и основатель целого направления в психологии сенсомоторного психосинтеза Владимир Кучеренко считает, что все религии есть не что иное, как выработанные человечеством способы достижения измененных состояний сознания — транса. Транс приятен. Использование культами разного рода психоактивных веществ — пиод, ладан, галлюциногенные грибы, спиртное и ритмичных движений — Раскачивание во время молитв, кружение дервишей есть просто способ достичь божественного просветления, а, попросту говоря, впасть в состояние наркотического или физиологического транса. Для справки. Ладан содержит ацетат инцинсола, вещество, которое в экспериментах на мышах показало себя сильным психоактивным веществом. Кроме того, ладан обладает антидепрессивным, успокаивающим действием. Ученые Американского университета имени Джона Хопкинса совместно с исследователями Еврейского университета обнаружили, что ацетат инценсола связывается с рецептором TRPV3, который возбуждает нейрон мозга. Кроме того, в христианских практиках используется такой наркотик, как алкоголь в виде красного вина. И недооценивать роль животного транса в социальной истории нельзя. Я уже упоминал о Поршневе, который выдвинул идею о решающем влиянии каннибализма на очеловечивание обезьяны. Есть и другая, не менее яркая гипотеза, о решающем влиянии на становление разума трансовых состояний. Эту идею впервые выдвинул выпускник Калифорнийского университета, этноботаник Теренс Кэмп Маккена. Как отмечается в предисловии к его книге «Пища богов», Для подтверждения своей гипотезы Маккена привлекает обширный по охвату материал из антропологии, истории, древнейших культур, ботаники, психологии, психофармакологии, культурологии и многих других областей знания. Действительно, нет ни одной человеческой общности, которая бы не практиковала те или иные психоактивные вещества. Грибы, конопля, мак, чайный лист, кофе, кактус и алкоголь. Люди вечно искали и находили то, что меняло их сознание. Впрочем, по данной теме и старик Поршнев не подвел. Изучая становление человека, он, наряду с каннибализмом, уделял много внимания сугестии, которая, по его мнению, тоже сыграла громадную роль в происхождении речи и разума. Сугестия — это внушение. Оно может осуществляться с помощью текста, который мы слышим или читаем. Например, словесное внушение под гипнозом, то есть в измененном состоянии сознания, — это сугестия. Когда мы читаем, и перед нашим мысленным взором проносятся цветные картинки, встающие за равнодушным чистоколом черно-белых букв, мы тоже находимся в состоянии измененного сознания. Даже когда в беседе мы настроились на собеседника, стараясь его понять, мы опять-таки находимся под его внушением. По Поршневу, речь есть способ торможения и возбуждения коры головного мозга того, кому эта самая речь обращена. Но равно для того же служат и психоактивные вещества. Причем не всегда эти самые галлюциногенные вещества употреблялись людьми сознательно что ничуть не мешало этому употреблению влиять на историю. Возьмем, например, Средневековье с его ужасами. Что для нас Средние века? Полыхающие костры инквизиции и массовая истеричная охота на ведьм, одержимость, судебные процессы против животных, на которых судили кошек и петухов, психические эпидемии, охватывающие целые районы. Безумие флагелантов, которые стадами бродили по Европе, бичуя себя кнутами. Периодические вспышки каннибализма, не каждый раз обусловленные только лишь голодом, после которых в европейской фольклористике остались сказки о людоедах. Такое ощущение, что люди огромными массами сходили с ума. Есть мнение, что причиной тому было отравление спрыньей, грибком, паразитирующим на зернах ржи. Если рожь массово поражалась этим грибком от отравления спрыньей, столь же массово поражались и люди. В иные годы спрынья уносила не меньше жизней, чем в другие годы чума, причем с весьма неприятными симптомами — судороги, корчи, сильные боли в результате спазматического сокращения мускулатуры конечностей с дальнейшей гангреной из-за пережатия сосудов и непоступления в конечности крови. Ноги и руки просто чернели и отваливались. Однако спорынья — не только растительный яд, но и мощный галлюциноген. Как известно, именно из алкалоидов спорыньи был синтезирован знаменитый ЛСД — диатиламид лизергиновой кислоты, вызывающий яркие продолжительные галлюцинации. Соответственно, смертельные отравления убивали, а не смертельные — приводили к галлюцинациям и злобному буйству. Если же учесть, что содержащиеся в зараженном хлебе галлюциногены являются антагонистами серотонина, многое становится понятным. И агрессивное поведение, и тяга к человечине. Кстати, один из записанных симптомов отравления спрыньей — постоянный лютый голод. Остается объяснить только религиозный характер бреда и охоту на ведьм, но это сделать как раз несложно. Дело в том, что характер галлюцинации задается основным потоком жизни, в котором существуют люди. А поскольку жизнь средневекового человека была наполнена религией по самый край, в болезненном бреду ему мерещились бесы, дьявол, ведьмы и прочие враги рода человеческого. В этой связи любопытно описание первооткрывателя ЛСД, швейцарского химика Альберта Хоффмана, который проводил с этим веществом эксперименты на себе. Хоффман — европеец, выросший в христианской традиции, соответственно, обратите внимание на характер его бреда. «Окружающий меня мир теперь еще более ужасающе преобразился. Женщина возле двери, которой я с трудом узнал, принесла мне молока». На протяжении вечера я выпил 2 литра. Это больше не была фрау Пэ, а скорее злая, коварная ведьма. Какой-то демон вселился в меня, завладел моим телом, разумом и душой». Постепенный переход Европы от ржи к пшенице и привезенному из Америки картофелю снял проблему. А современные методы фитоконтроля ее практически исключили. Последняя случайная вспышка отравления с парыньей в Европе произошла в 1951 году, когда зараженная мука попала в одну из хлебопекарен небольшого городка Понсен-Эспри на юге Франции. Из 300 человек, поевших хлеба местной пекарни, пятеро умерли, а остальных в течение недели не по-детски плющило. Горожане выбрасывались из окон, бегали голыми по улицам, душили друг друга, пытались скрыть себе грудную клетку ножом, убегали в ужасе от гигантских чудовищ, им мерещились капавшие со стен кровь и огонь. Попытки прибывавших из соседних мест полицейских утихомирить особо буйных горожан не всегда приводили к успеху. Буйствующие обладали нечеловеческой силой, раскидывали полицейских и санитаров, рвали смирительные рубашки и перегрызали кожаные ремни, которыми их связывали. Их видения были довольно разрозненными, потому что эпидемия приключилась в новейшее время. У людей уже не было общей картины мира в виде давлеющей религиозной идеологии, насаждаемой с детства. Зато уже было цветное кино и разнообразие книг, что весьма индивидуализировало бред. Некоторые исследователи даже средневековые крестовые походы выводят из наркотической теории. Ясно, что после бурного размножения населения в урожайные периоды, в годы неурожайные, количество едоков вдруг скачкообразно начинает превышать возможности кормовой базы. И избыточное население, гонимое голодом, выдавливается как паста из тюбика в завоевательные походы. А вот куда именно они пойдут, может зависеть от процессов, которые бродят в их головах и подстегиваются галлюциногенами. Дело в том, что в неурожайные дождливые годы зерно, во-первых, сильно поражено спрыньей, а во-вторых, люди с голодухи жрут все без разбора, даже порченое зерно. В 1998 году в журнале «Химия и жизнь» авторы Черников и Мосягин опубликовали статью с характерным названием «Биохимия крестовых походов». В ней авторами излагается мысль о том, что знаменитые крестовые были плодом больного воображения, двигающего историю. Впрочем, той же идеей придерживался до них и такой тяжеловес, как французский историк Легов – чья цитата вынесена в эпиграф к этой главе. Он обратил внимание, что аккурат накануне крестовых походов Европу охватила самая мощная эпидемия эрготизма, так по-научному называется отравление с парыньей. И самыми активными участниками первого крестового похода были люди аккурат из тех областей, которые более всего пострадали от болезни — с Рейна и из Восточной Франции. В те же годы случился и голод. Так какая из этих двух причин погнала людей спасать гроб Господень? Голод или отравление? Прагматичное мышление подсказывает, что голод был главной причиной, потому что версия бреда, вызванного алкалоидами, выглядит как-то странно. Ну, заглючило народец, пусть даже всех на одну тему, но потом-то отпустила, кайф не вечен. Однако люди едят хлеб постоянно. Кроме того, наводит на некоторые мысли тот факт, что по ходам предшествовала всеобщая экзальтация, кликушество, разного рода ведения на религиозные темы. Одна из лучших книг про Инквизицию, «История Инквизиции. Происхождение и устройство» Генри Чарльза Ли рассказывает читателю, что многие города и посады Германии наводнились женщинами которые, не имея возможности удовлетворить свое религиозное рвение вступлением в ряды крестоносцев, раздевались и голые бегали по улицам и дорогам. Голые бегали — это уже не просто предвоенный энтузиазм а-ля и воздух чепчики бросали. Это уже конкретные проблемы с психикой. Кроме того, можно вспомнить, что один из симптомов отравления спрыньей — мучительный жар, который будто выжигает человека изнутри. Отравленные люди не выносят, когда их чем-то накрывают, им все время хочется раздеться или залезть в воду. Возможно, это происходит потому, что из-за спазма мелких сосудов тепло, которое вырабатывается внутри организма, плохо отводится теплоносителем кровью к радиатору охлаждения поверхности тела и происходит внутренний перегрев. Да и сам характер этих крестовых походов был совершенно безумным. Целыми толпами крестьяне разных стран, вооруженные вилами и топорами, шли, не зная дороги, куда-то в Палестину. Как сообщают хронисты, повсюду, в деревнях и прямо в поле, люди оставляли свои орудия, бросая на месте даже те, что были у них в руках, и присоединялись к шествию. А поход 1212 года вообще получил название «Крестового похода детей». Целые толпы детей и подростков со всей Европы ручейками и речками текли освобождать гроб Господень. Население Европы не очень было довольно этими шествиями, поскольку дети ради пропитания грабили и опустошали поля и сады. Заразил детское население Европы этой идеей один французский пацан по имени Стефан из города Клуа, которому во время галлюцинации явился Иисус в белом облачении и велел стать во главе нового крестового похода. Эта идея словно чума разлетелась по всей Европе, и дети начали сбегать из домов и присоединяться к детской армии, стекавшейся к месту встречи — Вандом. А ту же пору в Германии под Кёльном образовался аналогичный немецкий мальчик 12 лет по имени Николас. Ему пригрезился крест в небесах, который, крест, сообщил Николасу, что ему непременно нужно собрать немецких детей и присоединиться к походу. И через непродолжительное время 25-тысячное детское войско направилось к морю. Дети, начитавшиеся всякой религиозной хинеи, решили, что море расступится перед ними, и они пойдут по дну, как когда-то лучший друг еврейского народа Моисей со своими людьми. Пройдя таким образом через море, они достигнут Палестины, а там уж каким-нибудь образом освободят гроб Господень. Немецкие дети, которые шествовали в Италию, частью погибли при переходе через Альпы а французские, добравшись до моря у Марселя, начали молиться, чтобы море расступилось перед ними. По неизвестной причине Господь оказался глух к их мольбам. Видимо, он откликался на подобные энергозатратные просьбы, только если они исходили от его любимых евреев. Французы же к богоизбранному народу явно не принадлежали. Кончилось все тем, что два местных пронырливых купца рассадили детей на корабли, пообещав доставить до Палестины, перевезли через Средиземное море и продали в Алжире в рабство мусульманам. Похожая история произошла через сто лет. Тогда в Европе приключился голод, вызванный несколькими подряд необычайно дождливыми летними сезонами, сгубившими урожай и способствовавшими поражению зерна грибковыми заболеваниями. Цена на зерно подскочила в пять раз, началось людоедство, поскольку дремлющий инстинкт каннибала просыпается у нашего вида всякий раз, когда обычной пищи не хватает. В результате поедания галлюциногенного зерна французский молодой пастушок увидел, как птица превращается в Мадонну и зовет его на бой с угнетателями гроба Господня. Далее история психической эпидемии повторяется с тем только отличием, что данный крестовый поход историки называют крестовым походом пастушков. И конец у нее несколько иной, хотя тоже бесславный. Поскольку по ходу своего продвижения к морю пастушки грабили местное население, король Франции Филипп V выслал войско и разогнал всю эту банду. Известно, что запалом самого первого крестового похода послужили слова папы римского Урбана II, который отослал избыточное население Европы куда подальше, воевать за гроб Господень, освобождая он и гроб от рук неверных. Это было обычным сбросом пара из перегретого демографического котла. Но авторы биохимической гипотезы полагают, что хроническое отравление с парыньей сыграло в распространении этих психических эпидемий решающую роль. Поскольку периодическое подтравливание организма алкалоидами может приводить к длительным периодам психозов, на фоне которых и разворачивались события. Таким образом, пишут авторы, становятся понятными некоторые психологические особенности людей мрачного тысячелетия, Повышенная религиозность, внушаемость, социальная мобильность. По-видимому, их в значительной мере определяла неустойчивая физиология, расшатанная психотропными веществами. Не зря говорят, человек есть то, что он ест.